Проинструктируйте оперативный состав, взаимодействуйте с Муром. Если бюро организовано, то руководство, безусловно, обитает в Москве. Копии всех агентурных сообщений о взымании долгов немедленно ко мне на стол. Мы должны выявить новообразованную организацию и обезглавить ее. Работают все, руководит операции полковник Гуров. Орлов поднялся, перешел за свой стол. Трясите агентуру. На сходках должны обсуждать данный вопрос. Все свободны. Горов, задержитесь. Когда все вышли, Гуров перешел к окну, открыл форточку, закурил, хрючко выровнял стулья за столом совещаний. Деловито оправил в зеленое сукно.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 Подобные шутки в моем кабинете недопустимы, полковник. Но я не шучу, господин генерал. Горов погасил сигарету, а корок бросил в корзину для бумаг. Я сказал, убьет, значит, убьет. Он вынтянул руки, словно пытаясь остановить готового вспылить генерала. Наш выстрел всегда второй. В порядке самозащиты.